Французская литература XVIII столетия XVIII век во Франции — это время упадка, разложения абсолютной монархии и подъема третьего сословия. Царствование Людовика XIV закончилось бессмысленными разорительными войнами и финансовым кризисом. После его кончины в 1715 году, поскольку наследнику престола было всего пять лет, в стране устанавливается регенство Филиппа Орлеанского 1715-1723 год, которое характеризовалось разгулом и аморальностью нравов. После смерти регента в 1723 году 13-летний король Людовик XV поручил управление страной другому регенту, герцогу Бурбону. Через три года власть сосредоточилась в руках бывшего воспитателя короля, кардинала Флери. Сам Людовик XV мало интересовался делами государства. Флери за счет некоторых финансовых реформ удалось на время улучшить положение государства, но основная масса населения испытала бремя новых тяжелых налогов. Помимо этого, положение ухудшилось еще и из-за того, что Францию втянули в войну за австрийское наследство 1740-1748 годы. После смерти кардинала Флери Людовик XV решил править страной самостоятельно. Это был весьма легкомысленный правитель. Он тратил огромные средства на развлечения, разоряя государственную казну, окружал себя роскошью. При Людовике XV процветал фаворитизм. Королевские фаворитки оказывали влияние на государственную политику. Среди них особую известность получила маркиза де Помпадур, которая, начиная с 1745 года, стала свободно вмешиваться в государственные дела, пользуясь благосклонностью короля. Полная безответственность — характерная черта правления Людовика XV. Легенда приписывает не то королю, не то его фаворитке Помпадур знаменитую фразу «После нас хоть потоп». Эта фраза прекрасно характеризует то ощущение невозможности что-либо предпринять, чтобы приостановить неизбежное крушение феодального государства, которое выражается в стремлении урвать свою долю наслаждения в настоящий пир во время чумы. Людовик XV умер в 1774 году. На престол зашел Людовик XVI. Двадцатилетний король был полон надежд с помощью нескольких реформ ликвидировать политический кризис, разразившийся в последние годы правления Людовика XV. Но исправить положение уже было невозможно. Обстановка накалилась. В конце 1780-х годов положение усложнилось из-за нескольких неурожайных лет. В стране царил голод. В то же время королевская семья тратила огромные средства на роскошь. Жену Людовика XVI, Марию Антуанетту, народ называл госпожа Дефицит. Ей приписывалась фраза про то, что если у народа нет хлеба, то он может есть пирожные. Так в 1788-1789 годах во Франции сложилась революционная ситуация. Причиной ее стало очень жесткое имущественное расслоение привилегированными сословиями являлись дворянство и духовенство, тогда как третье сословие и весь основной народ оказались политически бесправными. Основная часть населения была задавлена чудовищными налогами и находилась в бедственном положении. Великая французская революция 1789-1794 годов исправила это положение. Она уничтожила феодализм во Франции и привела к полной победе некогда угнетенных масс. Французская литература XVIII века являлась неотъемлемой частью просветительского движения, вдохновившего и подготовившего революцию, но которая зародилась не в самой революционной Франции, а в благополучной Англии с ее конституционной монархией. Во Франции просветительская литература была весьма разнообразна и в жанровом, и в тематическом отношениях. Равно, как и в других европейских странах, французские просветители верили в разум, прогресс, разрешали проблему человека и его природы, признавая, что все люди от природы равны, умственное и нравственное их отличие объясняется различным воспитанием и условиями жизни. Они требовали переустройства человеческого общества на основе естественных законов, полагая, что зло в обществе появляется вследствие отрыва человека от природы, несоблюдения естественных прав. Политические теории французских просветителей претерпели эволюцию. Первоначально, отрицая абсолютизм, тормозивший прогресс, они обосновывали теорию просвещенной монархии и одобряли ограниченную конституционную монархию английского образца. Но ко второй половине столетия уже признают республику наиболее естественной и справедливой формой власти. Философской основой идеологии французских просветителей являлся тесно связанный с развитием наук, накоплением материала во всех областях научного познания мира материализм XVIII века, работы Мелье, Ламетри, Дидро, Гольбаха, Гольвецы, согласно которому материя — это единственная субстанция во Вселенной, а время, движение, пространство — составляющие материи, сознание и бытие как атрибуты материи едины. На протяжении всего XVIII века развивался просветительский классицизм, в жанрах которого — ода, трагедия, эпические поэмы — появляются актуальная философская и политическая проблематика. Просветительский реализм теоретически обосновывается в работах Дени Дидро 1713-1784 и наиболее полно выражается в жанре романа. Сентиментализм развивается параллельно с просветительским реализмом со второй половины столетия. Историю литературы французского просвещения условно делят на три этапа. Первый период с 1715 по 1750 год отличался умеренной оппозиционностью. В литературе происходит становление основных жанров, важнейшим из которых становится роман, мемуарно роман или роман в письмах, повествование в котором, как правило, велось от первого лица для придания достоверности происходящему, причем появляются несколько его разновидностей. Прежде всего, роман нравов, отражавший социальные и моральные закономерности жизни. Основоположник — Ален Рене Лесаж, 1668-1747 годы, перешедший от переводов испанских плутовских романов к оригинальному творчеству. «Хромой бес», «Похождение», «Жиль Бласа» и «Сантильяны». Романы Лиса же не отличаются мастерством композиции, состоят из цепи приключений героя, в них нет глубокого проникновения во внутренний мир персонажа. Но самое главное, в них нет стихии романного слова. Они слишком традиционны и больше напоминают не просветительский реализм, а испанское барокко, то есть то, что французский классицизм относил к разряду низкой литературы. Для сравнения напомним, что великий роман Даниэля Дефо «Робинзон Круза» выходит в свет в 1719 году. Роман как литературный жанр в рамках французского классицизма, влияние которого мы ощущаем на протяжении всего периода французского просвещения, воспринимается поначалу как нечто недостойное внимания большого художника. Извечные соперники французов-англичане в этом вопросе быстрее поняли все перспективы такого непростого эстетического явления, как роман. Им и принадлежит пальма первенства. Дефо задал тон, моду, если хотите, на роман. Французы в данном случае были вторыми. Влияние классицизма с его ориентацией в основном на высокую поэзию, оду и трагедию, с его пренебрежением к роману было очень сильно во Франции. Это инертность классицизма и не позволила сразу увидеть в романе перспективы развития. Совершенно справедливо считается, что если классицизм был периодом расцвета поэзии, то просвещение — это проза, а главное — роман, причем роман нового типа, в котором романное слово расцветает пышным цветом. Как мы в этом смогли убедиться на примере английской прозы XVIII столетия? Справедливости ради следует отметить, что, уступая своим заграничным коллегам, французы все-таки делали робкие попытки в освоении этого непростого жанра. Помимо сугубо бытового повествования в рамках поэтики испанской плутовской повести появляется и роман «Реально психологический», основоположником которого является Пьер Карле де Шамблен де Мариво, 1688-1763 годы. Писатель в романах «Жизнь Марианны» и «Удачливый крестьянин» умело сочетает наблюдение над реальностью с анализом внутреннего мира героев, правдиво показывает парижский быт, жизнь третьего сословия, проявляя при этом демократичность. мариво признает простого человека, утверждает равенство всех людей, независимо от происхождения или богатства. Здесь нет яркой героизации представителя третьего сословия, как это заявлено в Робинзоне Крузо. Это лишь робкая, стыдливая претензия на право существования подобного героя. Персонажи Мариево не собираются, подобно Дон Кихоту, переделывать мир по образцу нового Эдема. Они не сталкиваются с таинственно молчащей иной примитивной цивилизацией, в них нет и не может быть вселенского масштаба. Эти еще во многом бледные герои не вступают в открытые противоречия со всесильной природой. Среда обитания персонажа романов Морево слишком узкая, слишком ограниченная. Романы этого писателя, конечно, психологические, но эта психология, по выражению Тургенева, какая-то больничная или салонная. Другим выдающимся создателем реально психологического романа был Антуан Франсуа Приво, 1697-1763 годы. Писатель, издатель, переводчик. В романе «Приключения Шевалье де Грие и Манон Лиско, 1731 год» превоповествуют о роковом и всепоглощающем чувстве, о страсти, не нуждающейся в согласии с разумом, о любви, которая обрекает героя на страдания. Причем новаторское достижение писателя заключалось в том, что он сочетает в единое целое психологический анализ и достоверность в изображении бытовых и материальных условий существования своих героев. Широко использует для раскрытия переживаний персонажей внутренний монолог. Прием, слабо развитый в прозе XVIII века. Разрабатывает тему романа, характерную для романтической литературы XIX столетия. И на этом следует остановиться подробнее. Дело в том, что роман про его появляется в рамках так называемой «литературы французского либертинажа», осваившего в основном такую сложную и непредсказуемую сферу человеческой психики, как сексуальность но Либертеном был и Великий Мольер с его высокой комедией «Дон Жуан». Во Франции весь век разума проходил под сенью повальной моды на Дон Жуана и на галантность, о которой мы говорили выше. Нам представляется, что именно эта теневая сторона всякой разумности, эта мода на галантность и секс в XVIII веке и способствовали тому, что французский роман в начале своей истории, уступая роману английскому в освоении стихии романного слова, именно через добрый французский либертинаж довольно быстро преодолел этот разрыв не ничем сексуальность французских прозаиков и позволила им буквально ворваться в своих психологических исканиях в такие тайные лабиринты человеческой души, в такое логово Минотавра, куда вслед за ними кинутся лишь нистовые романтики, а в дальнейшем — теоретики психоанализа. Аббад Приво, безусловно, ярчайший представитель литературы либертинажа, но далеко не единственный. И здесь мы сделаем небольшой скачок во времени и сразу из первого этапа истории французской литературы данного периода перейдем к ее конечной стадии, к эпохе революции. Такой проброс весьма показательный. Увлечение либертинажем приобретает значение некой константы. Роман жана Батиста Лове де Кувре «Приключения кавалера Фабласа» считается гривуазным. Огромный успех его основан на эротической фаболе, на смелых положениях и эпизодах. При этом данное произведение написано накануне революции. Роман упоминается у Лермонтова в поэме «Сашка» со всем искусством древнего Фаблаза и у Пушкина в Евгении Онегине. Его ласкал супруг Лукавый, Фабласа — давний ученик, и недоверчивый старик, и рогоносец Величавый. Тема Фабласа в творчестве Пушкина не привлекала внимания исследователей. Между тем, ее постановка вполне закономерна. Роман Луведеку Вре хранился в библиотеке Пушкина, входил в круг чтения его окружения. Имя Фабласа не раз упоминается Пушкиным в поэзии и прозе 1820-х годов. В его творчестве мы встречаем реминисценции из Фабласа. Проблема Пушкин и Луведа Кувре отнюдь не сводится к анализу прямых упоминаний и реминесценций, она значительно шире. Помимо Пушкина, фаблаз встречается и у Достоевского в «Двойнике», у Герценов «Кто виноват», у Чернышевского «В что делать» и у Гончарова «В обрыве» — картинами фаблазовских нравов. При этом роман является историческим документом, относящимся к одному из переломных моментов в истории, показывает жизнь французского общества накануне французской революции. Роман Луведа вре «Любовные похождения» кавалера Фабласа — типичное произведение галантного и вольнодумного века когда авантюрно-приключенческий роман, приобретая оттенок фривольности, отвечающий коммерческому интересу, перемещается из центра на периферию литературы и покидает ранг высокой билетристики. Фаблас объединяет, как это часто свойственно массовой литературе, элементы многих жанров. Острый сюжет авантюрного романа, вольномыслие философской повести, фривольность галантной литературы, стремление к бытовому правдоподобию плутовского романа и чувствительность сентиментализма. Дидактическое письмо, историческая повесть, монастырская новелла, исповедь и комедийная сценка сменяют многочисленные приключения. Экалектичность, излишняя фривольность и явная непоследовательность назидательного конца — он создавался уже во время революции, принесший пуританскую строгость нравов, все это определило место Фабласа в мировой литературе как произведение массовой билетристики. Однако Фаблас обладает и многими достоинствами, которые выделяют его из ряда галантных романов и возвышают над обычным уровнем массовой литературы. Как это часто бывает с произведениями популярной билетристики, Фаблас в чем-то формировал вкусы эпохи, внося в литературу тот элемент новаторства, которому суждено было найти дальнейшее развитие в литературной традиции. Прогрессивное звучание романа отражало политическую позицию ее автора. Луве де Кувре — 1760-1797 год, активный деятель революции, член конвента, сторонник жерандистов, голосовавший за казнь короля, правда с оговоркой о срочке. Прославился речью против робеспьеров в которой были сконцентрированы все обвинения жерандистов, за что он подвергся во время правления кабинцев суровым гонением. В его творчестве отразились политические страсти эпохи. Роман насыщен крамольными политическими намеками, критикой социального неравенства, в нем чувствуется дыхание приближающейся революции. Уже первая страница передает это ощущение. Пятнадцатилетний Фаблас, въезжая в Париж, видит зловещую нищету окраин. Опыт еще не научил меня тому, что повсюду дворцы скрывают за собой трущобы. Роскошь порождает нищету, и что великое изобилие для одного порождает крайнюю нищету для многих. По мнению исследователей, в Фабласе царит стихия театра. Бесчисленные переодевания, розыгрыши и путаницы создают атмосферу, напоминающую призрачный мир комедии. Словесные дуэли, остроумные перепалки, игривые намеки, находчивое острое слово пронизывают ткань романа и роднят его с веселой пьесой. Фривольность ситуации и диалогов генетически восходит во многом к итальянской комедии XVI века — Ариосто, До Витци, Макеавелли, Аретину. Но в еще большей степени здесь, на наш взгляд, дает знать о себе Дон Жуан Мольера с его вечно меняющейся сущностью главного героя. Помимо всего прочего, Луве де Кувре многое роднит и с комедиями Бумарше. Луве де Кувре, сочетая дар романиста и комедиографа, драматизирует роман, подавляющую около 80% часть текстов Абласа составляют диалоги. Без всяких оговорок и предупреждений Луве де Кувре разрывает эпическое повествование чисто комедийными сценками, в которых авторское вмешательство ограничивается лишь обозначением действующих лиц, репликами в сторону, ремарками. Стремясь создать образ привлекательного бытового злодея, Луведо Кувре награждает своего героя великодушием, храбростью, добротой, всевозможными рыцарственными свойствами и, в отличие от других литературных дон-жуанов, делает его неспособным к холодному расчету, осознанной тактике и притворству. «Я никогда не соблазнял, я всегда сам увлекался», — говорит он. Создавая образ, в котором крайняя чувствительность сочетается с необузданной чувствительностью, непосредственность эмоций с легкомыслием, Луведо Кувре стремился передать черты национального характера. «Я старался, чтобы Фаблас, легкомысленный и влюбчивый, как нация, для которой он был создан, имел, так сказать, французский облик. Я хотел, чтобы в нем находили язык, тон и нравы моей родины». Жан-Батисту Луве де Кувре удалось создать образ, который остался в памяти читателей. Пережил свое время, вошел в галерею знаменитых дон-жуанов и наравне с Мальеровским героем Лавлейсом или Вальмоном стал именем нарицательным. Роман Фаблас обычно рассматривают в паре с таким шедевром, как «Опасные связи» 1782 год «Шадерло де Лакло»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 Автор в опасных связях подвергает критике цивилизацию, основанную на безраздельном господстве рассудка и пренебрегающую чувствами. По Делакло рафинированный интеллектуализм его аристократических героев, Де Мартей, Вальмон, при полном отсутствии человеколюбия становится опасной силой и перерождается в бездушную расчетливость, бесплодные поиски ожесточившегося ума. Но все они, и кивье и Лакло, писатели-либертены, которым можно отнести и творчество Маркиза де Сада, и Кребиона Сына, и многих других авторов этого очень модного тогда направления, являются лишь тенью века просвещения и разума. Их творчество традиционно не включалось в магистральное направление исследований. Но, по нашему мнению, именно эта тема просвещения и позволяет лучше понять весь сложный и противоречивый век разума. Находясь в тени, данные авторы через сексуальность создавали оппозицию рассудку, показывая его ограниченность, его скрытые безумия. Именно они вносили элемент карнавальности и драмы, именно они вступали в веселый провокационный диалог, сказалось бы, незыблемыми истинами и выводами рассудка. Благодаря им французский роман не ограничился лишь с холостическими высокими философскими сентенциями, а приобрел плоть и кровь обычных людей, стал материально ощутимым, а не отвлеченным повествованием. На первом этапе развития литературы французского просвещения царствует как раз этот философско-отвлеченный жанр романа, который еще и романом-то в полном смысле слова назвать трудно. Создателем философского романа-трактата считается прозаик, историк, социолог, один из первых французских просветителей Шарль Луи де Секанда, барон де Монтескьо, 1689-1755 годы, который в романе «Персидские письма» размышляет над закономерностями развития политической государственной жизни Европы и Востока, сравнивая две цивилизации. Крупнейшим явлением первого периода французского просвещения явилось творчество писателя, драматурга, историка, философа, публициста Вольтера Франсуа Мари Руэ, 1694-1778 год, участвовавшего во всех областях общественной жизни и писавшего во всех существующих тогда жанрах.